Ирина Снегирева. «Лорд не женится на ведьме» Глава первая. Знакомство с магом. Неприятный тип. Леора Эдери «Я довольно щелкнула языком и потёрла руки. Оставалось только разложить по баночкам крем для осветления темных кругов под глазами, и всё. Основные дела на сегодня завершены». Последним я запланировала исполнить заказ соседки, она попросила мазь, чтобы лишние волоски на теле отвалились. Дело несложное, но, как и любое, требовало чёткости. Сток в дверь застал меня в момент, когда я из лавки поднималась к себе наверх. Я жила на втором этаже, тогда как первый занимала торговое помещение и мастерская. Пришлось вернуться и открыть дверь. На пороге стоял крупный мужчина в очках, а едва я поинтересовалась, вы что-то хотите? Да даже спросить толком не успела, как он рухнул к моим ногам, лицом вниз, вместе с очками. Раздавшийся неприятный хруст мог принадлежать как испорченной оправе, так и сломанному носу. Неужели перепутал свой диван с ковриком у входа в лавку? Можете себе представить оглушительную тишину? Она настала. Я склонилась над незнакомцем, понимая, что перевернуть его будет делом непростым. И придется использовать магию которую сегодня и без того не жалела. На всякий случай носком туфли потыкала мужчину в бок, после чего упавший громко всхрапнул и дернул ногами. Раздался грохот, получившийся в результате падения с крыльца небольшой урны. И все потому, что этот незваный гость свалился так, что верхняя половина тела его была в лавке, а нижняя оставалась на улице. Один плюс. Незнакомец хотя бы живой. Связываться с полицией мне бы не хотелось как и прятать тело крупного человека. С моим телосложением такую тяжесть таскать, и до грыжи недалеко. Однако и оставлять его в таком положении было нельзя. В надежде найти помощников, я как смогла перешагнула через лежащего и выглянула на улицу. Единственным, кого я заметила, был аптекарь, который, видимо, пристальное к нему внимание, поспешил скорее скрыться за дверью. Идти к другим соседям и оставить лавку открытой тоже было не вариант. Я кое-как перепрыгнула через мужика обратно и решила действовать своими силами. Ухватила незнакомца за ворот пиджака и принялась тянуть его внутрь. Сильный храп не стал помехой, и спустя несколько минут мужчина лежал на полу лавки, подперев щеку рукой, как младенец, разве что габариты не те. Вдобавок от него разило спиртным. Очки незнакомца оказались разбитыми, и я смела их веником в совочек. Никогда не понимала, почему пьяных людей Сравнивали со свиньями. Свинья не пьет. Можно было бы куда-то отправить этого человека. Ну, куда? Я решила, что мне не помешает чашка кофе, после чего продолжу свою работу. Надеюсь, кто-нибудь придет и заберет это чудо. Или же он развеется, как дым на ветру. В последнее верилось слабо. Ну, а вдруг? На всякий случай я заперла входную дверь и отправилась наверх. Однако едва моя нога коснулась лестницы, как послышался громкий стук, сообщивший, что поход за кофе отменяется. «Если это еще один посетитель...» Я косо глянула на продолжающего занимать полезную площадь лавки спящего мужика. «То ему придется подождать до завтра». Стук в дверь повторился, и на этот раз он прозвучал более настойчиво. Я с сожалением отпустила перила и отправилась открывать. Дверь на всякий случай приоткрыла всего на ширину ладони. «Что вам нужно?» — поинтересовалась я у незнакомого молодого мужчины. Пьяным он не был и на ногах стоял крепко, падать явно не собирался. Поэтому я приоткрыла дверь шире, ведь разговаривать через щель очень неудобно. «Разрешите войти?» — поинтересовался незнакомец, который на вид был немногим старше меня. Мага в нем я определила практически сразу. «Лавка закрыта», — напомнила очевидная и ткнула пальцем висящее на двери расписание. «Конец рабочего дня». «Госпожа Леора Эдери?» — спросил упрямец. Я к вам по делу. Важному. У меня нет с вами никаких дел. Ошибаетесь, самоуверенно заявил гость. У меня с вами точно есть. Тот любитель чужих полов громко всхрапнул за моей спиной, чем вызвал совершенно законное желание треснуть его чем-нибудь по лбу или заткнуть рот кляпом. Не глядя, я пнула ногой на угад и оказалось, что попала по спящему. Тот, словно возмущаясь, всхрапнул еще сильнее, а потом начал причмокивать. От столь наглого поведения мужчины у меня задергался правый глаз. Шум, доносящийся из лавки, не мог пройти мимо нового посетителя. Он многозначительно приподнял брови и хмыкнул. «Вышло гаденько так, многозначительно». «Госпожа Эдери, Мое имя Вернер Райли», — представился мужчина и нажал на дверь так резко, что пришлось посторониться. «Он что, бессмертный? Послушайте вы!» С возмущением зашипела я, потирая пострадавшее в неравной схватке плечо. «Порядочные люди так не поступают». «Неужели?» — поинтересовался хам и с интересом уставился на спящего алкаша. «Господин Невьер часто к вам заглядывает». «А у вашего Невьера что? Насморк? Больной желудок? Или еще какие-нибудь заболевания? Может, прыщ на носу или обгорел на солнце?» Я, конечно, догадалась, что речь может идти о том, кто так нагло развалился на полу торгового зала. Но решила сделать вид, что ничего не понимаю. В конце концов, это не я хожу по чужим лавкам и веду себя неподобающим образом. Я о нем. Немного резко произнес Вернер Райли и кивнул на спящего. С ответом я не торопилась. Распахнула почти прикрывшуюся дверь, подперла ее спиной. Сложила руки на груди и произнесла. В первый раз вижу. Зашел, упал, а теперь лежит и самостоятельно уходить не собирается. А если вы с ним знакомы то немедленно забирайте своего друга. Когда придет в себя, то сообщите, что очки он разбил в момент падения, и что я буду очень рада, если в подобном состоянии господин Невьер здесь появляться не станет. Средства от похмелья, так и быть, продам». Райли склонился над спящим, осмотрел его габариты и поморщился. «Госпожа аптекарша, у меня не аптека, а лавка красоты», прервала я мужчину и тут же дополнила. «К вашему сведению есть разница». «Мне все равно», — отмахнулся Грубиян. «У вас есть настойка, способная привести Невьера в порядок. То есть ручками вносить это мы не желаем, и магию тратить на своего друга тоже не спешим». «Такой настойки не имеется», — сообщила я, не без удовольствия, глядя на поморщившегося Райли. «Так что прошу забрать своего знакомого и дать мне спокойно работать дальше. Трудный день был, знаете ли». Как я и предполагала, этот халёный и самоуверенный Райли воспользовался магией. Он пошевелил губами, что-то там шепнул, и тело Невьера приподнялось и перевернулось животом кверху. Руки спящего не поддались и повисли, задевая ладонями об пол. «У вас есть что-нибудь?» Не глядя на меня, поинтересовался неприятный посетитель. Веревка, Свяжем руки вашего друга на груди», — не без ехидства пообещала я. «Он же не покойник». Возмутился Райли, после чего сразу двинулся прочь. Болтающиеся руки Невьера его больше не беспокоили. Я вышла на крыльцо, проводив этих двоих. Как оказалось, неподалеку от лавки был припаркован черный автомобиль. В него-то и приземлилось тело спящего. А когда авто отъезжало, я заметила согнутые коленки, прислоненные к стеклу. Номер транспорта показался мне крайне подозрительным: три единички. Такие только в столице разъезжают, а нашему квердоку до главного города далеко. Не желая забивать голову ненужной информацией, я щелкнула пальцами, поднимая урну и возвращая все содержимое на место. После чего крутанулась на каблучках и отправилась в лавку с твердым намерением все-таки выпить свою чашечку кофе. Остаток вечера прошел неплохо. И спать я ложилась в привычном для себя времени. Если позволять себе колобродить ночами, Тогда придется применять все те средства, которые сама изготовляла и продавала. За те два месяца, что я обосновалась в Квердыке, у меня появилась клиентура, и раз в неделю на мой счет поступала пусть небольшая, но приятная сумма. Приятная для бывшей выпускницы Академии магии, сбежавшей из дома, чтобы не выходить замуж за того, на кого укажут родители. Утро началось прекрасно. Я проснулась с рассветом, умылась. Сделала разминку и только после этого отправилась завтракать. Кухня, как и спальня, а заодно крошечная ванная с туалетом, находилась над лавкой. Меня размеры помещений вполне устраивали. Главное, что на первом этаже находилось все нужное для работы. Еще со времен учебы я мечтала заняться не просто продажей снадобий, а чем-то особенным. Поэтому в моей лавке можно было найти не только слабительное, но и средства по уходу за собой. До открытия магазинчика оставался час. Я отправилась на кухню, чтобы в спокойной обстановке заварить себе чай. Солнце светило с самого утра, и я надеялась, что сегодня продажи будут намного лучше, чем вчера. Лавку я купила в кредит, внеся аванс, накопленный за годы учёбы. И вот уже два месяца гашу свой долг и мечтаю расплатиться как можно скорее. Квирдек оказался неплохим городишком, но главное, в нём не было представителей семейства Эдери способных испортить мое настроение. Просить помощи у своих родителей я не собиралась из принципа, они ведь припомнят и мой громкий хлопок дверью и отказ выйти замуж за нужного им зятя. Чай получился отличным, а долька лимона изменила вкус, внеся ароматные ноты. Я зажмурилась, ощущая удовольствие и от бутерброда с мясом, и от солнечных лучей, прикасающихся к моему лицу. Стук в дверь оказался настолько лишним в моем настроении, что я едва не поперхнулась. Сразу вспомнились вчерашние неприятные посетители. Однако эту мысль я немедленно отогнала, хотя разве что господин кто-то там решил зайти за средством от похмелья. Режим работы лавки — важное дело, однако тот, кто ломился в мою дверь, так не считал. Поэтому я направилась открывать с полной уверенностью что так и придётся вспомнить родовое наследие и устроить визитеру какую-нибудь пакость. Не вовремя подогнувшиеся колени или хотя бы удар дверью по лбу. «Леора, открой!» — послышался песклявый голос из-за двери, я облегченно выдохнула, погасив уже готовое сорваться с пальцев заклинание. Соседка Маиса не отличалась тактом, но как человек мне нравилась. Чуть постарше меня, да и жених имелся. Их отношения двигались к свадьбе, Я одобряла ее выбор. Единственное, чего не понимала, это желание Моисы познакомить меня с кем-то из друзей жениха. Но хочешь ты сама замуж? В путь!» «Мне-то такой груз зачем?» «Ты завтракаешь? Отлично!» «Я прихватила тебе пирожков». «Проходи», — пришлось посторониться. «Моиса — это ураган, который, если не сметет, то затопчет». Мы с ней разные, и, наверное, именно из-за этого и подружились. «С чем пирожки?» «С ревенем». Он полезнее повидло, ты согласна? Каблучки девушки весело цокали по ступеням. А мяса там нет? Я двинулась следом. Оно, конечно, Маиса ради жениха все время сидит на каких-то диетах. Хотя, как по мне, зачем такие жертвы, если ты вечно хочешь есть, а бедный желудок взывает о помощи на всю округу. Лиора. Оказавшись на кухне, подруга остановилась. Мясо — это удел мужчин. Я приподняла правую бровь, решая, поспорить или нет. Мэйса обычная горожанка без магии и каких-то особых способностей. Разве что на картах для удовольствия гадает свои бабки. Проживет та еще десяток лет или нет. Мне же приходилось выкладываться, а магия, как известно, требует постоянной подпитки. «Ладно, давай пить чай, а то скоро открываться», напомнила я, решив таки промолчать. «Мы все взрослые люди, и какой смысл кого-то учить, если у каждого свои представления о жизни?» «О, да ты не в курсе главной новости Квирдака! – воскликнула Моиса, усаживаясь напротив меня. Из кармана своего платья она вытащила сложенную в несколько раз газету и сунула ее мне едва ли не под нос. «Читай!» Я развернула вести Квирдака и открыла рот от удивления. Просто там, на первой полосе, с самым важным видом красовался Вернер Райли. «Он — холост!» Многозначительно понизив голос, сообщила мне соседка и богат, владелец недвижимости. Насчет последнего я была согласна. Господин Невьер — та еще недвижимость. С храпом и отвратительным амбре. Значит, его непрерывно атакуют желающие выйти замуж. Задумчиво заметила я, рассматривая холеное лицо Райли и его самодовольный взгляд. Хорошая новость, Моиса. Уверена, после этой статьи ко мне повалят желающие подправить свою внешность, а кто-то задумает его приворожить. Но ты же этим не занимаешься, поинтересовалась соседка, поправляя пальцем очки. Нет, конечно. Я хоть и Эдари, но не желаю проблем с полицией. Даже если чуточку такого зелья сотворишь и продашь, тебе все простят. Рот Эдари очень известен, заметила подруга. Я промолчала. В народе все еще помнят мою бабку-ведьму, которую сожгли на костре. Ею до сих пор пугали детей, а иногда и взрослых. Не стоит думать, что она была черной ведьмой. Практиковавшие мрачные ритуалы с поеданием неугодных. Мы с черными в вечной вражде. Бабка Элдреда обладала крайне вредным характером и отказалась продавать верховному судье наши заливные луга и окружавшие их леса. Конфликт дошел до того, что Элдреду объявили черной ведьмой, схватили по ложному доносу и сожгли. Она перед смертью прокляла судью, и тот не успел добраться до дома, как осыпался пеплом в собственные сапоги. Через неделю его любовница родила двойню и явилась к законной жене, требуя компенсации. А как веселились газеты, узнав о такой новости? Две морские компании покойного судьи неожиданно стали убыточными, а любимый сын подхватил заразу, о которой не принято говорить вслух в приличном обществе. У дочери расстроилась помолвка, которая готовилась почти полгода. Наследники судьи спохватились и решили, что с нашим семейством лучше не враждовать. Они сделали богатые подарки. Отписали пограничную с нами землю вместе с огромным чистым озером. И вот стоило бабку трогать, раз сами же и потратились. В день моего двадцатилетия я была должна принять силу бабули. Однако мне совершенно не хотелось вставать во главе рода, даже если какое-то время за спиной будет править отец. Хочет, пусть и занимается всем этим. Он все-таки старший сын Алдреды. У меня же свои мечты имелись. Я даже настоящей ведьмой себя не считала. занимаясь немного аптекарским делом, немного косметикой. Здоровье и красота взаимосвязаны. Выгодно и интересно, чего еще желать. Без помощи родни закончила академию и теперь сама распоряжалась собственной жизнью. В семейные счета не влезала, не желая при встрече видеть ехидные лица драгоценных родственников. Не собираясь и дальше продолжать эту тему, я отложила газету, но шустрая подруга воскликнула. Читай! Все читай! Это важно, Лиора! Я молча вскинула брови, но исполнила просьбу соседки. Надо сказать, что информация действительно оказалась крайне важной для меня и ближайших перспектив. Она была возмутительной. Этот строитель желал разрушить все то, к чему я так долго шла. Лорд Райли намеревается в самом ближайшем будущем начать строительство крупного торгового центра. Его люди начали активно скупать земли, щедро оплачивая. А далее шло перечисление домов, в том числе и моего. «Не продам», — заявила я твердо, абсолютно не веря в великодушие Райли. «Ни за что. Леора, я слышала, там платят очень щедро. Тебе хватит и на погашение кредита, и на полный выкуп новой лавки на какой-нибудь соседней улице. Подальше отсюда? Нет. Если я и не хотела становиться ведьмой» то по части упрямства унаследовала характер бабули. Как это взять и съехать? Продать лавку какому-то хлыщу, который даже разговаривать вежливо с людьми не умеет. И в друзьях у него алкаш. Когда я сюда приехала, лавка на ладан дышала, а ветхая табличка «Полезные снадобья» держалась на одном гвозде и едва не свалилась мне на голову. Я сама успела отскочить, но верхняя ступень крыльца пострадала, разломившись напополам. И вот я из всего этого сделала конфетку, а теперь продать? Ну уж нет. Конечно, замок Эдери в сто раз массивнее, однако собственные комнатки на втором этаже были куда милее, чем просторная спальня со сватанным родителями-женихом. И вот теперь это богатство сменить на непонятно что? Откуда такое упрямство? По части догадок Майса была крайне удачливой. Может, вы знакомы? Как сказать? Я постучала ложечкой о край чашки, решая, стоит ли считать знакомством вчерашнюю случайную встречу. А потом решила, что его представление о себя самого можно вполне отнести именно к такому событию. Пришлось рассказать подруге всю ситуацию. Поэтому я не жду от этого райли ничего хорошего. Говорят, что вчера у мэра был небольшой прием по случаю прибытия главы строительной компании. Может, дело в этом? Господин Невьер трудится бухгалтером при нашей мэрии. «Я слышала о нем много положительного», — поделилась знаниями Маиса. Я пожала плечами. «Если у мэра все приглашенные такие, тогда не удивлюсь, если помимо меня пьяные гости завалились ко всем в округе. Боюсь даже загадывать, какой получится торговый центр, если в самом начале пьяные работники падают лицом вниз. Рухнет все, даже каменные стены. Может, мы сходим прогуляться в выходной?» — не унималась Маиса. Я попрошу моего дорогого Кевина сходить с нами. Может, еще кого-нибудь прихватим? Юджина, его двоюродного брата? Нет, я была категорична. Если свежие продукты или даже прогулка по утру на базар мне были интересны, то навязанный друг Кевина нет. Почему? Мы чудесно проведем время. За поеданием булочек с повидлом, как в прошлый раз, я прищурилась и недвусмысленно посмотрела на часы при этом намекая на прошлое знакомство в кофейне, устроенное предприимчивой Маисой. Один из ее дальних родственников был холост, и соседка решила, что если мы породнимся, то всем будет счастье. Наивная, зачем мне мужчина, который сожрал три пирожка с повидлом, тогда как при взгляде на него у меня и один в горло не полез. Этот человек даже не подумал предложить мне, пока Маиса не пнула родственника под столом. Аппетит у него хороший. Но ведь это не все в нашей жизни. к проснешься, а дома шаром покати. А муж, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, будет догрызать последний кактус. К слову сказать, в тот раз, чтобы избежать каких-либо объяснений при попытке уйти, я шепнула заклинание, не позволяющее мужчине остановиться, пока все на нашем столе не съест. После этого я попрощалась и покинула кофейню, пожелав всем оставшимся приятного аппетита. Майса пришла ко мне вечером и возмущалась, вспоминая, с каким трудом им удалось вывести родственника из-за стола. Тот пытался грызть край тарелки, которую у него вовремя отняли. Я промолчала о том, что если бы они все переставили на соседний стол, к обжоре сразу вернулось бы самообладание. «Не напоминай», — попросила подруга. «А что, если нам вечерком прогуляться по парку? Говорят, сегодня будет концерт с привезенными артистами. Лорд Райли организовал все для жителей Квирдыка". Привезет кабары, чтобы все напились, а утром страдали от похмелья?» Не удержалась я от шпильки. «Господин Невьер наверняка неудобно себя чувствует». «Я надеюсь на это», — ответила я совершенно искренне. «Если бы не ошеломивший меня своим неприятным появлением Райли, то я бы этому господину с разбитыми очками пожелала к похмелью какой-нибудь трясучки рук до обеда. Не люблю тех, кто забывает о норме. Как он считать государственные деньги собрался?» Я ведь теперь тоже плачу налоги в местную казну. Этот вопрос не чушь ты мне. Какая ты колючая Леора! вздохнула Моиса, с тоской взглянув на последний пирожок в тарелке. Не без того, не стала я отпираться. В моем семействе было не выжить, если не умеете давать сдачи. А что вы хотите, если помимо моего отца у бабули был еще один сын, а у того две дочери. Я с двоюродными сестрами ладила. Но все, конечно же, в пределах разумного. Я была младше их и довольно рано поняла, что если во всем уступать, то скоро тебе сядут на шею и ножки свесят. А тут еще сила бабки Элдреда, которая предназначалась именно мне. Я поднялась из-за стола, и подруга не стала меня задерживать, быстро закончилась с чаепитием. «Так что, сходим вечером погуляем?» «Хватит киснуть в четырех стенах, пора показать себя», попыталась мотивировать меня Маиса. Я с усмешкой взглянула на девушку И та свернула всю критику. Мне киснуть точно некогда. Весь день на ногах, то продаю, то рассказываю о товаре клиентам, то занимаюсь изготовлением мазей, настоек, вытяжек. В прошлое воскресенье выбиралась за город за травами, а заодно исследовала местность, потому что намеревалась поселиться здесь очень надолго. «Ну так как, Леора, неужели будешь прятаться от верной Рорайли?» Неожиданно выдала подруга, словно нарочно напоминая мне об этом неприятном человеке. Фыркнула я, тем самым заявляя, что этот момент вообще не стоит внимания. «Ладно, заходите за мной, погуляем». «Только без женихов». «Договорились», — просияла Маиса и упорхнула, бубня себе под какую-то песню.